У и шмуки одинаковые и в сердце, и в характере было много сентиментальной ребячливости, что вообще свойственно немцам. Немцы страстно любят цветы, немцы до того обожают самые простые эффекты, что ставят в садах большие шары, дабы любоваться в миниатюре тем пейзажем, который растеряется у них перед глазами в натуральную величину. Немцы чувствуют такую склонность к философическим изысканиям, что немецкие ученые в поисках истины готов исходить всю землю и не замечает, что эта самая истина улыбается ему, сидя на краю колодца, у него же во дворе, заросшем кустами жасмина. Немцы испытывают вечную потребность одухотворять все сущее вплоть до мелочей, и это порождает туманные произведения Жан-Поль Рихтера, печатные бредни Гофмана и целые ограды из фолиантов вокруг самого простого вопроса, который немцы углубляли до тех пор, пока он не стал глубок, как пропасть. А если заглянешь, на дне такой пропасти окажется все тот же немец и ничего больше. Туманное произведение Жан-Поль Рихтера Рихтер, Жан-Поль, 1763-1825 годы, немецкий писатель. Для его творчества наряду с романтическими элементами характерно ироническое изображение жизни и быта мещанства. Оба друга были католиками, они вместе ходили к церковным службам, соблюдали обряды, а на исповеди им, как детям, не в чем было каяться. Они твердо верили, что музыка — это язык небес, для мыслей и чувств, то же, что чувства и мысли для слова, и вели нескончаемые разговоры на эту тему, отвечая друг другу потоками музыки, чтобы, по примеру влюбленных, доказать себе самим то, в чем они и так убеждены. Шмуке был в той же мере рассеян, в какой Понс внимателен. Понс был коллекционером, а Шмуке – мечтателем. Один спасал от уничтожения прекрасные проявления материального мира, другой созерцал прекрасные проявления мира идеального. Понс высматривал и покупал фарфоровые чашки – а Шмуке тем временем сморкался и, размышляя о мелодиях Россини, Беллини, Бетховена или Моцарта, старался найти чувства, которые послужили истоком той или иной музыкальной фразы или ее вариации. Немцу Шмуке мешало быть бережливым его рассеянность. Понс стал мотом под влиянием страсти, а в общем к концу года они приходили к одинаковым результатам. 31 декабря, и у того, и у другого кошелек был пуст. Не будь у Понса такого друга, он, пожалуй, не выдержал бы столь грустного существования, но теперь, когда ему было с кем поделиться горем, жизнь казалась ему вполне сносной. В первый раз, услышав сетования Понса, простодушный немец дал ему добрый совет кушать, по его примеру, дома хлеб с сыром и не гоняться за обедами, раз за них приходится платить столь дорогой ценой. Увы, Понц не посмел признаться Шмуке, что желудок и сердце у него не в ладах, что желудок не считается состраданиями сердца, и что вкусный обед для Понца та же услада, что для светского волокиты — любовные утехи. Шмуке был настоящим немцем, и потому не отличался сообразительностью, свойственной французам, но со временем он все же понял Понса и с этой минуты еще больше привязался к нему. Ничто так не укрепляет дружбы, как сознание, что твой друг слабее тебя. Даже ангел не упрекнул бы Шмуке, если бы увидел, как добряк немец потирал от удовольствия руки, постигнув, сколь глубокие корни пустило в душе Понса чревоугодие. Действительно, на следующий же день Шмуке Прибавил к завтраку разные лакомые блюда, за которыми сходил сам, и теперь он каждый день старался побаловать еще чем-нибудь своего друга, ибо с тех пор, как они поселились вместе, они всегда завтракали дома вдвоем. Только тот, кто не знает Парижа, может подумать, что друзей не коснулось насмешка парижан, никого и ничего не щадящих. Шмуке и Понс, решив делить пополам и достатки, и нищету, Пришли к выводу, что в целях экономии надо поселиться вместе, и теперь они платили поровну за непоровну разделенную квартиру в тихом доме на тихой нормандской улице в квартале Маре. Они часто гуляли вместе все по одним и тем же бульварам, и досужие соседи прозвали их щелкунчиками. Это просьбище говорит само себя и избавляет нас от необходимости давать портрет Шмуке, который по сравнению с Понсом Так же хорош с собой, как кормилица Необеи на знаменитой ватиканской статуе по сравнению с Венерой Медицейской.